Здравствуйте, два моих подписчика, а также те, кто до сих пор еще не подписались. Рэй Брэдбери, Душка Адольф. Они ждали его у выхода. Он сидел, потягивая пиво, в маленьком баварском кафе с видом на горы. Причем сидел там с полудня, а было уже полтретьего. Обед затянулся, пиво рекой. И потому, как он держал голову, смеялся и поднимал очередную кружку, с шапкой воздушной, как весенний ветерок пены, было видно, что сегодня он просто в ударе, и двое, сидевшие с ним за одним столиком, старались от него не отставать, но все равно он их обскакал. Время от времени ветер доносил их голоса, и тогда кучка людей, толпившихся на автомобильной стоянке, подавалась вперед, прислушиваясь. Что он сказал, а теперь что? Сказал просто, что все хорошо, снимают. Что? Кого? Дурак. Фильм. Фильм снимают. А это с ним кто, режиссер? Да. А второй, хмурый, это продюсер. Не похож на продюсера. Еще бы, он себе нос переделал. А сам? Правда, совсем как настоящий. До кончиков волос. И все опять подались вперед. чтобы посмотреть на этих троих того что не был похож на продюсера застенчивого режиссера который непрестанно поглядывал на толпу и сутуло втягивал голову в плечи закрывая глаза и сидящего между ними человека в военной форме со свастикой на руке чья красивая оформленная фуражка лежала на столе рядом с едой почти нетронутой потому что человек этот говорил нет ораторствовал Вылетый фюрер. Боже мой, как будто оказался в том времени. Прямо не верится, что сейчас 73-й. Будто снова в 34-м, когда я увидел его в первый раз. Где? На митинге в Нюрнберге. На стадионе. Осень. Да, мне 13 лет. И я член Гитлерюгенда. Стою среди ста тысяч солдат и юношей на этом огромном поле. Вечер. Факелы еще не зажгли. Столько оркестров, столько флагов, столько горячих сердец. Да-да, поверьте, я слышал, как колотятся сто тысяч сердец. Мы все были влюблены в него. Он спустился к нам прямо с неба. Он был послан богами. Мы знали, и время ожиданий прошло. Отныне мы могли действовать. С ним для нас не было ничего невозможного. Интересно. Как чувствует себя этот актер в его роли? Тссс, он тебя слышит. Смотри, машет рукой. Помаши ему тоже. Помолчите. Вмешался еще кто-то. Они опять о чем-то говорят, я хочу послушать. Толпа замолкла. Мужчины и женщины прислушались к ласковому весеннему ветру, доносившему слова из-за столика в кафе. У юной официантки, подававшей пиво, зарозовели щеки и разгорелись глаза. — Еще пиво! — крикнул человек с усиками, похожими на зубную щетку и волосами, зачесанными на левую бровь. — Спасибо, не надо! — сказал режиссер. — Нет, нет! — замотал головой продюсер. — Еще пива, Отличный денек! — настаивал Адольф. — Тост за наш фильм! За нас, за меня! Выпьем! Остальные двое взялись за кружки. — За фильм! Сказал продюсер. Задушку Адольфа, вяло проговорил режиссер. Человек в форме удивленно застыл. Я совсем не считаю себя. Он запнулся. Его таким уж душкой. Он был настоящий душка, и ты тоже прелесть. Режиссер залпом выпил пиво. Не возражаете, если я напьюсь. Напиваться не положено, сказал Фюрер. Где это написано в сценарии? Продюсер толкнул режиссера ногой под столом. — Как думаете, сколько недель нам еще снимать? — спросил продюсер весьма учтиво. — Думаю, мы закончим снимать, — сказал режиссер большими глотками, отпивая пиво. — Где-то на смерти Гинденбурга, или когда дирижабль Гиндербург, объятый пламенем, падает в Лейкхерсте, штат Нью-Джерси, все равно. Адольф Гитлер склонился над своей тарелкой и молча атаковал мясо с картофелем. продюсер тяжело вздохнул режиссер толкаемый в бок попытался успокоить страсти а потом пройдет еще три недели и мы на своем титанике поплывем домой с готовым шедевром там столкнемся с еврейскими критиками и храбро распевая «Дойчленд ленд алис пойдем ко дну неожиданно все трое жадно накинулись на еду молча вгрызаясь кусая и пережевывая а весенний ветерок по прежнему веял и на улице По-прежнему ожидала толпа. Наконец фюрер перестал есть. Глотнул еще пиво и, откинувшись на спинку стула, провел по усикам-мизинцам. — В такой день ничто не может вывести меня из себя. Вчерашние эпизоды просто превосходные. А какой кастинг! Геринг просто не подражаем. А Геббельс — совершенство! Солнце ушло, перестав слепить глаза фюрера. Так вот. Вчера вечером я как раз думал. Вот я в Баварии, чистокровный орец. Оба его собеседника слегка передернулись, но промолчали. «Делаю фильм», — продолжал Гитлер, тихо посмеиваясь. «Вместе с евреем из Нью-Йорка и евреем из Голливуда забавно». «Лично мне не смешно», — необдуманно сказал режиссер. Продюсер бросил на него взгляд, в котором ясно читалось. Фильм еще не закончен, осторожней. И я подумал, а неплохо бы...» Тут фюрер остановился, чтобы сделать большой глоток. «Устроить еще один э -э, митинг в Нюрнберге, а?» «Ты имеешь в виду для съемок, конечно?» Режиссер в ожидании уставился на Гитлера. Тот внимательно изучал текстуру пены в своей кружке. «Господи!» — сказал продюсер. — Да ты знаешь, сколько это будет стоить, чтобы воспроизвести митинг в Нюрнберге? Сколько это стоило тогда Гитлеру, Марк? Он подмигнул режиссеру, и тот сказал. — Кучу денег, но у него, разумеется, было множество бесплатных статистов. — Разумеется. Армия, Гитлерюгент. — Да, конечно, — сказал Гитлер. — Но подумайте, какая это будет реклама на весь мир! «Поедемте в Нюрнберг, а? Снимем мой самолет, а? И как я спускаюсь с неба. Я только что слышал, как люди вон там говорили. Нюрнберг, самолет, факелы. Они помнят, и я помню. На том стадионе я держал факел. Боже, как это было красиво. И вот сейчас...» «Сейчас мне ровно столько жилет, сколько было Гитлеру, когда он был на пике!» «Да не был он никогда на пике», — сказал режиссер. «Разве что на вертеле». Гитлер поставил кружку на стол, щеки его побагровили. Усилием воли он заставил губы растянуться в улыбке и изменил цвет лица. «Полагаю, это шутка?» «Шутка!» «Шутка!» Согласился продюсером голосом вещателя, внушая другу ответ. «Я думал...» — продолжал Гитлер, снова поднимая глаза к небесам, будто заново, переносясь в тот далекий год. «А что, если снять это в следующем месяце при хорошей погоде? Представляете, сколько туристов приедет посмотреть на съемки фильма?» «Да уж, даже Бурман, наверное, прилетит прямо из Аргентины». Продюсер метнул в режиссера еще один испепеляющий взгляд. Гитлер откашлялся и нехотя добавил. — Что до расходов! Если вы дадите за неделю до съемок маленькое объявление в Нюрнбергской прессе, причем, заметьте, только одно, вы получите целую армию статистов, готовых работать за 50 центов в день, даже за 25! Да нет, бесплатно! Фюрер залпом опорожнил кружку, и заказал другую. Официантка бросилась наливать. Гитлер пытливо посмотрел на двух своих приятелей. — Знаешь, — сказал режиссер, выпрямляясь на стуле, и в глазах его зажегся недобрый огонь. Он оскалился, подавшись вперед. — Есть в тебе какая-то идиотская привлекательность, какое-то убийственное остроумие, какое-то ублюдочное изящество. Из тебя то и дело вываливается какая-нибудь сенсационная мерзость. которая переваливается и воняет на солнце. Арчи, ты только послушай, что он говорит. Фюрер только что совершил грандиозное испорожнение. Тащите сюда астрологов, вспарывайте голубей, вытаскивайте из них кишки, зачитайте мне списки актеров. Режиссер вскочил на ноги и начал расхаживать взад-вперед. Одно объявление в газете, и на тебе. Все сундуки в Нюрнберге открываются настежь. Старые военные мундиры обтягивают толстые животы, старые свастики красуются на дряблых плечах, старые фуражки с черепами-орлами вспархивают на жирной макушке. — Я не стану сидеть здесь и слушать! — вскричал Гитлер. Он хотел было подняться, но продюсер удержал его за руку, а режиссер, словно нож в сердце, ткнул ему в грудь свой указательный палец. «Сядь — Сядь! Лицо режиссера нависло всего в двух дюймах от носа Гитлера. Гитлер медленно опустился на стул, по его щекам струился пот. — Бог мой, да ты просто гений! — продолжал режиссер. — Господи! Да ведь этот народ действительно туда повалит! Не молодежь, нет, но старики, весь Гитлерюген, твои ровесники. Эти дряблые мешки с потрохами будут выкрикивать «Зикхайль!» Вскидывать руку, жечь факелы на закате. маршировать кругами по стадиону и рыдать от счастья. Режиссер вдруг повернулся к продюсеру. — Говорю тебе, Арч, у этого Гитлера мозги куриные, но на сей раз он попал в точку. Если мы не втиснем в нашу картину эпизод с Нюрнбергским митингом, я ухожу. Я серьезно. Просто встану и уйду. Пусть тогда Адольф тут всем заправляет и сам режиссирует всю эту треклятую затею. Я закончил выступление. Он сел, и продюсер, и фюрер, похоже, находились в состоянии шока. — Закажи мне еще пиво, черт побери! — гаркнул режиссер. Гитлер с шумом вздохнул воздух, швырнул на стол нож с вилкой и резко отодвинул стул. — Я не стану сидеть за одним столом с таким, как ты! — Ах ты, сукин сын, шавка лизоблюдная! — сказал режиссер. «Сейчас я буду держать кружку, а ты станешь лакать из нее, как миленький, на!» Режиссер схватил кружку с пивом и сунул прямо под нос фюреру. Толпа на улице испустила вздох и едва не хлынула вперед. Гитлер закатил глаза, ибо режиссер схватил его за грудки и рванул к кружке. «Лакай! Жри немецкие отбросы! Жри ничтожество!» «Мальчики, мальчики!» — вмешался продюсер. Тоже мне мальчики. Знаешь, Арчебальт, о чем мечтает, сидя здесь этот говносос, этот нацистский ночной горшок. Сегодня Европа, завтра весь мир. Не надо, не надо, Марк. Не надо, не надо, повторял Гитлер, глядя на кулак, сжимающий ткань его мундира. Пуговицы, пуговицы! Болтаются, как винтики, у тебя в голове, слизняк! Арч, погляди-ка! С него просто градом льет. Погляди на этот жирный пот у него на лбу, на эти вонючие подмышки. Он плавает в своем поту, потому что я угадал его мысли. Завтра весь мир. Давай доснимаем этот фильм с ним в главной роли. Через месяц он спустится из-под облаков на землю. Гремят оркестры, горят факелы. Пригласим Лене Рефеншталь. Пусть покажет, как она снимала тот митинг в 34-м. Личный режиссер Гитлера. Она использовала пятьдесят кинокамер, пятьдесят, чтобы заснять все это немецкое ничтожество, выстроенное рядами и изрыгающее потоки лжи, и Гитлера, затянутого в скрипящую кожу, вместе с Герингом, опьяненным собственными завываниями, и Геббельсу, ковыляющим, как хромая макака, трех суперпедрил истории, изгаляющихся в сумерках перед целым стадионом. — Давайте устроим все заново, поставим во главе этого ублюдка. А знаешь, что сейчас шевелится в этом сером мишке, в этих рыбьих глазках? — Марк, Марк! — шипел сквозь зубы продюсер, закрывая глаза. — Сядь, люди смотрят. — Пусть смотрят, а ты открой глаза. Ты тоже смотри на меня. Я давно уже закрываю глаза, чтоб не видеть тебя, мерзость. А теперь... Прошу минуту внимания. Вот тебе! Он выплеснул пиво в лицо Гитлеру. Тот широко открыл глаза и тут же снова закатил их, а по щекам его разлился апоплексичный румянец. Толпа снаружи ахнула. Услышав это, режиссер бросил на нее ехидный взгляд. Забавно, честное слово. Они не знают, приходить на помощь или не надо, настоящий ты или нет, и я тоже не знаю. Завтра ты, болтливый ублюдок, и впрямь возмечтаешь стать фюрером. Он снова плеснул пиво ему в лицо. Продюсер, отвернувшись на своем стуле, лихорадочно стряхивал с галстука несуществующие хлебные крошки. — Марк, ради бога! — Нет, серьезно, Арчибальд! Этот парень воображает, что если он напялит на себя грошовый мундир да за хорошие деньги будет с месяц корчить из себя Гитлера? И если мы действительно соберем народ на этот митинг в Нюрнберге, великий боже, сама история повернется вспять. Время, о, время, поверни вспять свой бег, верни мне хоть на миг те дни, когда я был тупоголовым наци, поджаривающим евреев на костре. Ты только представь, Арч, как в вшивота вышагивает к микрофонам и начинает вопить, а толпа вопит в ответ. И он в самом деле пытается встать у руля, как будто жив еще Рузверт, и Черчилль еще не лежит в могиле. И снова все будет поставлено на кон — Орел или Решка. Но на сей раз будет только Орел, потому что теперь они не остановятся у ла а пойдут дальше. Пусть даже на этом они потеряют миллион немецких мальчишек. Они растопчут Англию, растопчут Америку. «Разве не эта мысль крутится в твоей убогой арийской черепушке, Адольф?» Гитлер давился и шипел. Язык его вываливался наружу. Наконец, рванувшись, он высвободился и взорвался. «Да! Да чтоб тебя черти побрали! Побрали, зажарили и сожгли! Ты посмел поднять руку на фюрера? Митинг! Да, он должен быть в фильме!» Мы должны устроить этот митинг снова. Самолет. Как он садится? Длинные проезды по улицам. Белокурые девушки. Очаровательные белокурые мальчики. Стадион. Ленни Рефеншталь. Из всех сундуков. Со всех чердаков во тьму взмывают тучи черных повязок. Они летят в атаку. Сражаются и побеждают. Да. «Да, я, фюрер, буду стоять на митинге и диктовать условия. Я, я...» Он уже вскочил на ноги. Толпа на автомобильной стоянке кричала. Гитлер повернулся к ним и выбросил руку вперед в нацистском приветствии. Режиссер, аккуратно прицелившись, ударил кулаком прямо в нос немца. И тут же в кафе, визжа, крича, толкаясь, пихаясь и падая, ворвалась толпа. На следующий день в четыре они поехали в больницу. Старый продюсер вздыхал, сгорбившись, закрывая рукой глаза. «Зачем? Зачем? Зачем мы едем в больницу? Навестить это? Чудовище!» Режиссер кивнул. Старик издал стон. «Безумный мир. Сумасшедшие люди. Никогда не видел, чтобы так кусались, пинали, били». Эта толпа чуть не прикончила тебя. Режиссер облизал распухшие губы и осторожно потрогал пальцем наполовину заплывший левый глаз. — Я в порядке. Главное, я взгрел этого Адольфа. О, как я его взгрел! А теперь его спокойный взгляд уставился вперед. Пожалуй, я еду в больницу, чтобы покончить с этим делом. — Покончить? — Покончить? — Покончить! Старик с ужасом посмотрел на него. «Покончить». Режиссер медленно повернул машину за угол. «Вспомни двадцатый Арч, когда в Гитлера расстреляли на улице, но всегда промахивались, когда его били, но не забили до смерти, или когда он вышел из пивной за десять минут до взрыва бомбы, или когда в сорок четвертом в комнате для совещаний взорвался портфель с бомбой, а он уцелел. Он всегда был словно заколдованный». Каждый раз кирпич падал мимо. Так вот, Арчи, больше никакого колдовства, никаких чудесных спасений. Я еду в эту больницу, и когда этот недоделанный статист выйдет оттуда, и его встретит ликующая толпа фрицев, я сделаю из него сопрано на всю жизнь. Будь уверен, и не пытайся остановить меня, Арч. Да кто тебя останавливает? Двинь ему по яйцам и за меня тоже. Они остановились перед больницей и тут же увидели, как вниз по лестнице с криком несется один из ассистентов, растрепанный, с безумными глазами. «Черт — Черт! — произнес режиссер. — Ставлю сорок против одного, что нам опять не повезло. Спорим, этот парень сейчас скажет. — Похищен, исчез! — кричал ассистент. — Адольфа увезли! — Сукин сын! они обошли кругом пустую больничную койку даже пощупали в углу стояла медсестра в отчаянии заламывая руки ассистент бессвязно лепетал их было трое трое мужчин замолчи от одного взгляда на белые простыни у режиссера наступила снежная слепота заставили силой или сам пошел не знаю не могу сказать да он все время толкал речи пока они уводили его с собой толкал речи — вскричал продюсер, хлопнув себя по лысине. — Господи, мало того, что в ресторане с нас взыщут за поломанные столы, да еще Гитлер, возможно, взыщет с нас за... Обожди! Режиссер подошел к ассистенту и пристально посмотрел на него. — Ты говоришь, их было трое? — Трое, да, трое! Трое, точно трое! В голове режиссера вспыхнула маленькая сороковатная лампочка. У одного из них квадратное лицо, мощный подбородок, Мохнатые брови? — А откуда вы? — Да. — Другой такой маленький, тощий, как обезьянка. — Да. — А третий? Такой большой. Я имею в виду жирный, обрюзгший. — А откуда вы знаете? Продюсер удивленно моргал, глядя на них. — Что тут происходит? Что за... Дурак дурака видит издалека. Хитрец хитреца тоже. Пойдем, Марч. Куда? Старик все глядел на пустую кровать, словно ждал, что Адольф вот-вот снова материализуется. В машину, быстро! Выйдя на улицу, режиссер достал с заднего сиденья машины справочник актеров немецкого кино. Он пролистал имена характерных актеров. Вот. Продюсер посмотрел. В его голове загорелась та же сороковатная лампочка. Режиссер пролистнул еще несколько страниц. И вот. И, наконец, вот. Они стояли на холодном ветру возле больницы, и паровые ветра переворачивали страницы, пока они читали подписи к фотографиям. Гебельс, прошептал старик. Актер по имени Руди Штайль. Геринг. Свиной окорок по имени Грофе. Гэс. — Фриц Дингли. Старик захлопнул книгу и закричал в пустоту: "Сукин сын! Ари громче будет смешнее, Арч!" Смешнее и громче. Ты хочешь сказать, что прямо сейчас где-то в городе трое безработных тупиц актеров прячут Адольфа? Держат его, может быть, ради выкупа? И что мы будем платить? Мы хотим закончить фильм, Арч? Боже мой, я не знаю. Столько денег уже потрачено. Столько времени и... Старик содрогнулся и закатил глаза. А что если... Ну, в смысле... «Что, если им не выкуп нужен?» Режиссер кивнул и улыбнулся. «Ты хочешь сказать, а что, если это начало Четвертого Рейха?» Вся немецкая шелуха сама упаковалась бы по кулькам и заявила о себе, если б они только знали, что... Что Шталь, Грофи и Дингли, они же Гебельс, Геринг и Гесс снова на коне вместе со своим тупицей Адольфом? «Безумие, кошмар, ужас. Такого не может быть!» Никто никогда не думал, что можно перекрыть Суэцкий канал, никто никогда не думал, что можно высадиться на Луну. Никто. Что же нам делать? Ждать невыносимо. Придумай же что-нибудь, Марк, придумай, придумай. Я думаю. Ну и... На сей раз лицо режиссера озарилось светом стоватной лампочки. Он втянул в себя побольше воздуха и разразился ослиным гоготом. Я помогу им все организовать и выступить, Арч. Я гений. Пожми мне руку. Он схватил руку продюсера и начал ее трясти, плача от смеха так, что по щекам его бежали слезы. Ты что, Марк, на их стороне? Ты хочешь помочь им создать четвертый рейх? Старик недоверчиво отступил. Не бей меня, лучше помоги. Припомни, Арч, припомни, что наш душка Адольф говорил за обедом, и забудь о расходах. Ну что, что? Старик вздохнул, задержал воздух в легких, а затем с шумом выдохнул. И лицо его, наконец, озарилось мгновенной вспышкой. — Нюрнберг? — спросил он. — Нюрнберг. А какой сейчас месяц, Арч? — Октябрь. Октябрь. Сорок лет назад в октябре состоялся тот большой нюрнбергский митинг. И в эту пятницу, Арч, будет как раз годовщина. Мы тесним объявление в международное издание Variety. Митинг в Нюрнберге. Факелы, оркестры, флаги. Господи, да он не сможет устоять. Он перестреляет своих похитителей, лишь бы попасть туда и сыграть величайшую роль в своей жизни. Марк, мы не можем позволить себе. Пятисот сорока восьми баксов за объявление плюс факелы плюс пластинка с записью полного военного оркестра — Черт побери, Арч, дай-ка мне телефон! Старик вытащил телефон с переднего сиденья своего лимузина. — Сукин сын! — прошептал он. — Точно! — осклабился режиссер и завладел трубкой. — Сукин сын! Солнце опускалось за трибуны Нюрнбернского стадиона. Небо вдоль западного горизонта окрасилось в кровавые тона. Через полчаса, когда совсем стемнеет... Уже будет не разглядеть ни маленького помоста в центре арены, ни темных флагов со свастиками, водруженных на временные шесты, расставленные так, чтобы получилась дорожка через весь стадион. Слышался шум собирающейся толпы, но стадион был пуст. Где-то вдалеке били барабаны оркестра, но никакого оркестра не было. Сидя в первом ряду на восточной стороне стадиона, режиссер ждал держа руки на звукооператорском пульте он прождал два часа и уже начал ощущать усталость и глупость своего положения. он услышал как старик говорит ему поехали домой это же бред он не придет и собственный голос придет не может не прийти хотя сам уже в это не верил у него на коленях лежали наготове пластинки время от времени Он проверял то одну, то другую, спокойно ставя ее на проигрыватель. И тогда из рупоров громкоговорителей, установленных по обоим концам арены, доносился ропот толпы, звуки оркестра, но не в полную силу нет. Это будет позже а тихо, тихо. И опять он сидел в ожидании. Солнце опустилось ниже, кровавый закат обогрел облака. Режиссер старался этого не замечать. Ему не нравились эти грубые намеки природы. Наконец старый продюсер слегка пошевелился и огляделся по сторонам. Так вот, значит, это место, такое, каким оно было в 34-м. Да, точно таким. Я помню по фильмам. Да, да, Гитлер стоял. Что? Вон там? Точно там. А вон там? Ребята и мужчины? А здесь? «Девушки и пятьдесят кинокамер?» «Пятьдесят. Я считал пятьдесят». «Господи, как жаль, что меня не было среди всех этих факелов, флагов, людей, кинокамер». «Марк, Марк, ты это что, серьезно?» «Да, Арчи, я серьезно. Я бы подбежал к душке Адольфу и сделал бы с ним то же, что с этой свиньей, этим жалким актеришкой». Дал бы ему в нос, потом в зубы и еще по яйцам. Камеры готовы. Леня, мотор, трах. Камера. Бац! Это за Изи. Это за Айка. Камеры работают, Леня. Отлично, Зод. В проявку. Они стояли, глядя на пустой стадион, где, как призраки, метались по огромному бетонному полю обрывки газет, подгоняемые ветром. Вдруг... Оба так и ахнули. Вдалеке, на самой вершине трибуны, показалась маленькая фигурка. Режиссер встрепенулся, привскочил с места, но усилием воли заставил себя сесть. Казалось, далекий человечек с трудом шагает сквозь прощальные лучи уходящего дня. Словно раненная птица, он заваливался на бок, прижимая руку к ребрам. Фигурка остановилась в нерешительности. Ну давай же! — прошептал режиссер. Человечек повернулся, будто собравшись уйти. — Нет, Адольф! — прошепел режиссер. Одна его рука сама собой рванулась к записи звуковых эффектов, а другая — к музыке. Тихо заиграл военный оркестр. Послышались ропот и движение толпы. Стоящий наверху Адольф застыл на месте. Музыка заиграла громче. Режиссер нажал на какую-то кнопку. — Гул толпы стал слышней. Адольф обернулся и, прищурившись, вгляделся в полутемный стадион. Наверное, он разглядел флаги, а потом и факелы, и, наконец, ожидающую его сцену с микрофонами, с двумя десятками микрофонов, и только один настоящий. Оркестр уже гремел во всю мощь. Адольф сделал шаг вперед. Толпа неистовствовала. боже подумал режиссер глядя на свои руки то крепко сжимавшиеся в кулаке то совершенно самостоятельно крутившие ручки настройки боже что я с ним сделаю когда он сюда спустится что я с ним сделаю и вдруг словно безумное наваждение мелькнула мысль чушь ты же режиссер а он это он и это тот самый нюрнберг так что же Адольф спустился еще на ступеньку вниз. Его рука медленно поднялась и замерла в нацистском приветствии. Толпа бесновалась. После этого Адольф уже не останавливался. Несмотря на хромоту, он старался шагать величественно, но на самом деле с трудом ковылял, преодолевая сотни ступеней, пока не оказался на арене стадиона. Тут он поправил фурменную фуражку, отряхнул мундир Вновь поприветствовал рукой ревущую пустоту, и, хромая, зашагал вперед, преодолевая 200 ярдов безлюдной арены, отделявшей его от сцены. Шум толпы нарастал, оркестр вторил ей оглушительным сердцебиением трупы барабанов. Душка Адольф прошел в 20 футах от нижней трибуны, где сидел режиссер, манипулировавший звуковой аппаратурой. Режиссер пригнулся. Но в этом уже не было нужды. Крики Зигхайль и бравурные фанфары неодолимо влекли фюрера к сцене, где его ожидала сама судьба. Теперь он шагал подтянуто, и хотя мундир на нем был помят, повязка со свастикой порвана, усики, словно траченные молью, торчали клочками, а волосы были взъерошены. Это был тот самый старый вождь, это был он. Продюсер вдруг выпрямился на месте и присмотрелся, затем что-то зашептал и показал рукой. Вдали, на вершине трибун, показались еще трое. — Господи! — подумал режиссер. — А вот и вся команда, те самые, что похитили Адольфа. Кустистые брови, толстяк и хромая макака. Боже! Режиссер заморгал от удивления. Гебельс, Геринг, Гэс. Трое распоясавшихся актюришек трое недоделанных похитителей пришли поглазеть на Адольфа Гитлера, взбирающегося на невысокий помост, к бутафорским микрофонам, прятавшим один настоящий, подреющим пламенем факелов, которые расцветали и рдели, капали смолой и чадили на холодном октябрьском ветру, а над ними во все четыре стороны поднимали свои бутоны громкоговорители. А Адольф высоко задрал подбородок. Это было то, что нужно. Толпа совсем обезумела. Вернее, рука режиссера, чувствуя потребность момента, как безумная вывела звук на полную мощность. Так что все вокруг разлеталось в щепки, разрывалось и разметалось неустанно повторяющимися «Зикхайль, Зикхайль, Зикхайль». Наверху у ограды трибуны три фигурки вскинули руки. приветствуя своего фюрера. Адольф опустил подбородок. Шум толпы постепенно затих. Только слышно было, как потрескивают факелы. Адольф начал речь. Он вопил, завывал, выкрикивал, брызгал слюной, хрипел, заламывал руки, стучал кулаком по трибуне, потрясал им в воздухе, закрывал глаза и визжал, как испорченный мегафон, наверное, минут десять, двадцать. Или даже тридцать, пока солнце садилось за горизонт. Трое на вершине трибуны смотрели и слушали, а продюсер с режиссером ждали и наблюдали. Он кричал что-то про весь мир, вопил что-то о Германии, визжал что-то о себе, проклинал одно, хулил другое, восхвалял третье. Пока в конце концов не начал снова и снова повторять одни и те же слова, как будто внутри него кончилась пластинка. И игла застряла в бороздке у яблока, шипя и икая, икая и шипя. И вот наступила тишина, в которой слышалось лишь его тяжелое дыхание, вдруг прервавшееся рыдающим всхлипом. Он стоял, уронив голову на грудь, а остальные, не смея взглянуть на него, изучали свои ботинки, небо или смотрели, как ветер разносит по полю пыль и песок. Реяли флаги. Единственный уцелевший факел качался на ветру, то выпрямляясь, то вновь наклоняясь, и тихо потрескивал, будто разговаривал сам с собой. Наконец Адольф поднял голову, чтобы закончить речь. «А теперь я должен сказать о них!» Он кивнул в сторону верхних трибун, где на фоне неба вырисовывались три стоящие фигуры. они психи! Я тоже псих!» Но я, по крайней мере, знаю, что я псих. Я говорил им, сумасшедшие, вы сумасшедшие, вы чокнутые. Но ныне мое собственное безумие, мое сумасшествие, в общем, оно истощилось само собой. Я устал. И что теперь? Я возвращаю вам этот мир. Сегодня какое-то короткое время он был моим, но теперь вы должны стать его хозяевами. и править лучше, чем я. Я отдаю этот мир каждому из вас, но вы должны поклясться, что каждый возьмет себе лишь часть и будет над нею властвовать. Вот, владейте!» Он вскинул здоровую руку к пустым трибунам, словно на его ладони лежал весь мир, и он выпускал его на волю. Толпа загомонила, зашевелилась, но криков не было. Флаги тихо шептали на ветру. Языки пламени стелились по воздуху и дымили. Адольф надавил пальцами на глазные веки, словно ослепленный внезапной головной болью. Не глядя ни на режиссера, ни на продюсера, он тихо спросил. — Пора уходить. Режиссер кивнул. Адольф, хромая, спустился со сцены и подошел туда, где сидели продюсер и режиссер, один старый, другой помоложе. — Давай, если хочешь, побей меня еще разок. Режиссер сидел и смотрел на него. Наконец он отрицательно покачал головой. — Мы закончим этот фильм? — спросил Адольф. Режиссер взглянул на продюсера. Тот пожал плечами и не нашел, что ответить. — Что ж, — сказал актер, — во всяком случае, безумие кончилось. Лихорадка прошла, а я все-таки произнес свою нюрнбергскую речь. — Господи, ты только посмотри на этих идиотов вверху! «Идиоты — Идиоты! — крикнул он вдруг, обращаясь к трибунам. Потом опять повернулся к режиссеру. — Представляете, они хотели получить за меня выкуп. Я сказал им, что они дураки, и сейчас я скажу им это еще раз. Мне пришлось от них удрать. Я просто не мог больше выносить их дурацкую болтовню. Я должен был прийти сюда и в последний раз на свой лад стать для самого себя шутом. Что ж, он заковылял по безлюдной арене и, на ходу обернувшись, негромко сказал, «Я подожду в машине. Если хотите, я готов сняться в финальных сценах. Если нет, значит нет и точка». Режиссер и продюсер подождали, пока Адольф забрался на вершину трибуны. До них доносились обрывки ругательств, которыми он поливал тех троих, кустистые брови, толстяка и уродливую макаку, обзывая их последними словами и размахивая руками. Те трое попятились от него и вскоре скрылись из виду. Адольф стоял один наверху, на холодном, октябрьском ветру. Режиссер напоследок еще раз усилил для него громкость, толпа послушно грянула последняя зикхаель. Адольф поднял здоровую руку, но уже не в нацистском приветствии, а в каком-то знакомом, легком. полунебрежном англо американским взмахе, и тоже скрылся из виду. Вместе с ним скрылись и последние солнечные лучи. Небо уже не было кровавым. Ветер носил по арене стадиона пыль и страницы объявлений из какой-то немецкой газеты. — Сукин сын! — пробормотал старик. — Давай-ка отсюда выбираться. Они оставили горящие факелы и развивающиеся флаги, и лишь выключили звуковую аппаратуру. — Жаль, что я не принес пластинку с Янки Дудаль, мы бы под нее сейчас ушли, — сказал режиссер. — Зачем пластинка? Сами насвистим. — Почему нет? Верно — Верно. Он взял старика под локоть, и они стали в темноте подниматься по лестнице, но лишь на половине пути у них достало духу попытаться свистеть. И вдруг им стало так смешно, что они не смогли закончить мотив. Спасибо за прослушивание, оставляйте свои комментарии, кто еще не подписался на мой YouTube канал подписывайтесь, всем пока.